Дорога наш Ривпорт. Штат Луизиана. Утро 22 июня 2010 года. Стоп! Я постучал в заднее стекло кабины пикапа, но Мики просек ситуацию сам и уже притормаживал. Скверное место. Дорога плохая у Хабы, но самое главное зеленка. С обеих сторон, видимо, фермерское поле, растет проклятая кукуруза метра по два высотой. Если выскочит кто, и на пикап бросится, охнуть не успеешь. А впереди метрах в сорока машина. Старый джип «Шевроле» бело-синей полицейской раскраски с мигалками, изрешеченный пулями. Явно были видны дыры, проделанные картечью на кузове. Заднее стекло джипа было разбито. Стреляли вдогон. Проехать мимо. Остановиться. Если впереди засада ждут новых лохов. Что думаешь? Я наклонился к окну машины. Аккуратненько подъезжаем, глянем. На крайняк. Тебя борта кузова защитят, у меня броник висит. Тебе проще прикрыть, у тебя в кузове свобода маневра. Делаем. На всякий случай бросил взгляд на вепрь. 45 патронов, патрон в патроннике, переключатель на автоматическом огне. Подходите, кому жить надоело. Покачиваясь на ухабах на самой минимальной скорости, Форд тащился вперед. Я до боли в глазах всматривался в кукурузные заросли по обе стороны. И ничего. Но что-то тут было. Красная лампочка в голове подавала сигналы тревоги. Внезапно что-то будто толкнуло меня под руку. Вскинув автомат, я нажал на спуск, поливая огнем зеленый заросли чуть в стороне от машины. И точно. Вскрик, а в следующую секунду грохот дробовика. Сразу еще выстрелы. Дробь срезала толстые стволы кукурузы, с противным визгом хлестанула по машине. Так и думал, засада. Пика рванул вперед, Микки отлично знал, как себя вести в засадах и в командах не нуждался. Но я ждал этого, и толчок не свалил меня с ног. Удержавшись на ногах, я высадил магазин очередями, стараясь достать засевших в зарослях кукурузы стрелков. Достал? Нет, не знаю, через пару секунд хлестанул новый залп, уже менее плотный. Добив остаток патронов, я отстегнул магазин, перевернул и вставил новый, передернул затвор. Снова встал в кузове и вовремя. Миновав расстрелянную полицейскую машину, наш форт преодолел поворот, и у 20 метрах посреди дороги стоял старый фермерский пикап. Даже не пикап, а легкий грузовичок на базе пикапа с большой грузовой платформой и решетчатыми бортами для перевозки сена. А около грузовичка — четыре рыла со стволами. Когда-нибудь были в американской тюрьме? Если нет, немного расскажу про ее обитателей, потому что с ними придется сталкиваться еще не раз. И те рыла, что стояли у машины с обрезами и ружьями, были как раз из этой породы – коренные обитатели тюрьмы. В американских тюрьмах нет понятия «вор в законе», как у российских тюрьмах и нет всеохватывающей криминальной иерархии. Но есть группировки, действующие как на воле, так и в зоне. Профессиональный уголовник, попадая в зону, уже не думает, кому примкнуть. Он ищет свою группировку. Негры, латиносы, индейцы. У всех их есть свои криминальные группировки в тюрьме. Негритянская группировка, черные братья, латиноамериканцев обычно зовут Чулас или Чалос. Индейцев краснокожие. Латиносы — основные поставщики наркоты у зоны. Негры занимаются всем, что попало, плюс устраивают бессмысленные кровавые разборки с остальными. Еще негры любят насиловать. Белая подружка для них — мечта. Индейцы? Они очень малочисленны, держатся в стороне, но их никто не трогает, если жить не надоело. На вершине американской криминальной иерархии стоят белые. Белая группировка верховодит практически во всех исправительных учреждениях США, несмотря на то, что черные более многочисленны. У нее есть ответвления, рокеры, нации, некоторые другие, но в целом белые держатся вместе и друг с другом стараются не цапаться. Белые Короли зоны, белый цвет кожи, то немногое, что отличает их от прочих сидящих в зоне отброса в общество, и они это преимущество используют на всю катушку. Типичный профессиональный белый преступник, крепкий и жирный громила, сколотый татуировками с ног до головы, с бритой головой или наоборот, с длинными завязанными в хвост волосами. У души этих людей безмерная злоба и агрессивность. Многие сидят пожизненно или срок по 50, 100 и более лет. Уголовное судопроизводство США допускает суммирование сроков наказания без ограничения. Понятие «предельный срок» или «поглощение более мягкого наказания более суровым» там не существует. Поэтому, например... Если ты совершил 40 раш, и судья приговорил тебя к двум годам лишения свободы за каждую, сидеть ты будешь 80 лет. Для справедливости надо сказать, что в США очень запутанная и коррумпированная система условно-досрочного освобождения. Поэтому убийца с ловким адвокатом может выйти на свободу через 5 лет, даже если получил срок 50. Примечание автора. Убить или изнасиловать человека для них ничего не стоит, дело нескольких секунд. И вот на таких вот уголовников, которых условно никто выпускать и не думал, мы нарвались. Видимо, они подогнали ранее украденный грузовик, чтобы вывести награбленное у тех людей, которых расстреляют их подельники. Поэтому вывалившийся из-за поворота Форд для них был полной неожиданностью. И среагировать они не успели. Прежде чем братки опомнились, я вскинул вепрь с только что вставленным полным магазином и садану веером. Бандитов было четверо, двое стояли в кузове и еще двое у откинутого заднего борта. В руках у каждого был либо обрез, либо помповое ружье. Если стрелять прицельно, короткими, хоть один, но успеет выстрелить. А если просто тупо положить у них магазин, зацепит всех. Так и получилось. Первыми скосило тех двоих, что стояли на земле, а обоих буквально перерезала веером свинца. Одному несколько пуль угодили в грудь, и еще в одного попала единственная, но в голову. Одного бандита отбросило назад, то он выстрелил из своего обреза, но в сторону. Видимо, в агонии нажал на спуск. Второй, получивший пулю в голову, мешком упал там, где и стоял. Миг начал поворачивать вправо, чтобы объехать препятствие. Белый ободранный борт грузовика надвигался на нас. Один из бандитов в кузове уже почти прицелился в меня, и я убил остаток магазина, патронов пятнадцать в кузов, Целись прежде всего по ногам. Расстояние было уже метров пять, Кто первый выстрелит, тот и попадет. Первая же пуля перебила одному из братков ногу, тот с диким криком начал падать и выстрелил, но не точно. Сноп дроби проделал дыру в кузове грузовика и чуть не задел второго уголовника. Тот от неожиданности пригнулся вместо того, чтобы стрелять. И последние, остающиеся в магазине пули, уже прицельно я всадил ему в грудь. В следующий момент борт грузовика закрыл линию огня, как для бандитов, так и для меня. Форд левой стороной врезался в заросли кукурузы, окружающие дорогу, взревел мотором, протискиваясь между зарослями и бортом грузовика. Перезаряжать вепрь времени не было, поэтому я выхватил из кобуры кольт у готовности всадить несколько пуль в кабину. Раз есть кабина, там может быть и водитель. Но водителя не было. Кабина была пуста. Видимо, один из тех, кого я свалил, и был водителем. Тем лучше. Сзади раскатисто бухнули выстрелы, но дробь угодила в грузовик, до нас не долетела. Сваливая, не останавливаемся. И вправду. Делить нам с этими уголовничками нечего. Подранково держимые сожрут или просто подохнут. Высадил 90 патронов за несколько секунд, это от Техаса и 50 километров не отъехали. Если так и дальше пойдет.